Глава 3. Я не сразу поняла, что именно произошло. Перед глазами плыла картинка. Я падаю вниз, моё безвольное тело прорывается к земле сквозь грозовые облака. Мои густые каштановые волосы бежалостных лищят меня по лицу. Руки и ноги безвольно запрокинуты вверх. Мне очень холодно. Возможно, мне даже немного страшно. Вместо того, чтобы шлёпнуться о поверхность бушующего океана, Я почему-то была уверена, что прорываюсь сквозь штормовые тучи именно к поверхности бушующего океана, и разбиться без шанса на спасение, я вдруг шлёпаюсь в две огромные ладони, зелёные, покрытые густыми лесами. Эти ладони поразили меня своим размером прежде, чем я успела раскрыть глаза. Я словно попала в руки самой природы, силой и властью имеющей морское начало. Что? Меня тряхнуло повторно, несмотря на то, что руки удерживали меня бережно. Словно сказочную пушинку, спустившуюся в их реальный мир, бежаласный и одновременно прекрасный дикой природы. Я раскрыла глаза и только спустя несколько секунд осознала, что нахожусь в самолёте. Странное ощущение сна, заставившее меня ощутить себя прекрасной декоративной побрякушкой искусственного мира в руках величественной натуральной силы, постепенно отходило на задний план. Я что, заснула? Я посмотрела на свои наручные часы. Без 15:07. В какой момент я заснула? Из чего вдруг? В последнее время мне не удавалось сомкнуть глаз ночью, поэтому обычно я спала в промежутке между 8 и 9 часами утра. Чего странным образом мне обычно хватало. В любом случае, несмотря на тот факт, что сегодня мой организм от чего-то вдруг решил не придерживаться строгого графика и внезапно отключил мой мозг прежде, чем тот успела сознать происходящее, Я проспала недолго. Может быть, около часа, но точно не дольше. Самолёт нещадно трясло, и это не могло не напрягать. Тусклые лампы, едва освещающие салон самолёта тёплым свечением, замигали, и откуда-то сзади послышалось странное потрескивание. Что бы это могло быть? Едва ли это можно было счесть хорошей идеей. Но я вдруг отстегнула ремень безопасности, по состоянию которого можно было догадаться, Что ни фига он меня не спасёт в случае крушения этой консервной банки, и поднялась со своего места. Пожилая женщина, плотно закутанная в шаль, уверенно дремала, несмотря на внушительную тряску самолёта. Сидящий перед ней мужчина с спокойным взглядом опирался затылком в подголовник и в данный момент смотрел на поднявшуюся меня. А расположившийся рядом с ним мальчишка был с головой погружён в чтение книги в потрёпанной обложке с сильно пожелтевшими от времени листами. Прежде чем я успела провалиться в сон, я услышала, что книгу Джека Лондона Белый клык мальчишке подарил его дед. Наверное, это она и есть. Я невозмутимо отвела взгляд от наблюдающего за мной мужчины и шагнула в сторону кабины лётчика. Просто хотела убедиться, что у него всё под контролем. А если нет, ну не знаю. Вот знаете, найдётся ли у него хотя бы один парашют? Хотя бы один на пятерых. Мы могли бы разыграть его в кости. Я на мгновение даже представила, как парашют с победой отходит к семидесятилетней женщине в шерстяной шали. Нет, так не пойдёт. Какие кости? Я агентсие SAS. Я не могу участвовать в розыгрыше. Отдать единственный парашют по-любому придётся ребёнку. На долю секунды перед моими глазами пронеслось моё сонное видение, в котором я лечу вниз через грозовые облака. Я неосознанно вздрогнула, ощутив в коже потоки того холодного ветра. что во сне развивал мои волосы. Смешно. Эй, Тирол заметил меня прежде, чем я успела ему дать о себе знать. Немного трясёт, да? Я не знала, что ответить на это замечание, так как всё было очевидно без слов. Но, по-видимому, Тирол не ожидал от меня ответа. Непринуждённым движением руки он показал на второе место пилота, на котором лежали наушники с микрофоном. Присаживайся, если хочешь, и можешь воспользоваться этой штукой. Шум в кабине стоял внушительный, но не настолько, чтобы невозможно было расслышать собеседника. И всё же я надела наушники прежде, чем села на второе место пилота. Легкомыслие, конечно, пускать постороннего человека на место пилота, но я не собиралась осуждать матёрого лётчика. Я вообще не склонна была осуждать людей, а в свете недавних событий навык суждения во мне и вовсе сошёл на нет. Не успела я устроиться на кресле, как в моих ушах зазвучал хриплый женский голос. Диспечер передавал о серьёзном грозовом фронте. Я напряжённо посмотрела на Тирала. Мы сейчас его обходим, невозмутимым тоном произнёс он, посмотрев куда-то мимо меня. Видишь по правую сторону борта, что творится? Я посмотрела вправо, но ничего не увидела. Как вдруг, в момент, когда я уже хотела спросить, что именно мой собеседник имел в виду, небо озарилось несколькими яркими вспышками. Это были молнии. разразившейся в бурлящей воздушной массе плотных облаков. Уже почти миновали. Вновь послышался голос Тирла, и магический свет за окном вдруг погас. "Недорно", отозвалась я небрежным тоном, но осознав, что мой тон мог прозвучать слишком пафосно, агентсия САС по факту обыкновенная девчонка с блестящим значком за пазухой, настолько крутая, что может хладнокровно смотреть на молнии, почти бьющие в самолёт, в котором она летит, я постепенно добавила: Впечатляет. Ещё бы. Явно не сомневаясь в том, что подобное зрелище не может кого бы то ни было не впечатлить, выпалил мужчина. Я, когда впервые такое увидел, чуть не задохнулся от впечатлений. Очень впечатлительным парнем был, криво усмехнулся он. Наверное, мне всё же не стоило использовать слово впечатляет. Может быть, стоило оставить вариант недурно? Мои пустые размышления прервала очередная метеосводка. Вновь внезапно зазвучавшая в моих ушах уже знакомой мне хриплым женским голосом. Буря обещала быть сильной. Слышал в Mountain Silence произошёл несчастный случай, погибли подростки, вдруг произнёс пилот. Вы ведь поэтому туда направляетесь? Не понимаю, зачем там мог понадобиться агент C.I.A.S, если это несчастный случай. Может быть, случилось что-то с местным шерифом? В Mountain Silence отличный мужик этот шериф. Забыл его имя, но рыбак он блестящий, по крайней мере, на лосося. В прошлом году он с местным егерем устроил отличную рыбалку мне и моим кузенам. Не знаю, поджала губы я и тут же поняла, что следует пояснить свой ответ. Не знаю, что там с шерифом. Надеюсь, с ним всё в порядке. Подотожил Тирл, и нас тут же тряхнуло. Вот ведь, вместо того, чтобы выругаться, он жал зубы. А ведь это последний полёт этой ласточки на дальнее расстояние, похлопал по штурвалу мужчина. Завтра старший сын подарит мне новый самолёт, ещё не облётаный. У меня три сына. Мужчина кивнул на панель управления, на которой я сразу же заметила фотографию в винтажном стиле. На ней я с лёгкостью узнала Тирала, рядом с ним на стуле сидела миловидная женщина примерно его возраста, не старше 50. -ти. За их спинами стояли три парня разных возрастов. Представляешь? Родились с разницей в десятилетие. Старшему уже 30 лет, среднему 20, а младшему 10. Ухмыльнулся лётчик. Фото с прошлогоднего дня благодарения. Из троих мы планировали только среднего. Первый родился слишком рано. Нам было всего по 20 лет, а последний появился, когда нам было по 40. В обоих случаях мы были шокированы беременностью. А теперь старший дарит мне новенький самолёт, на который накопил всего за 2 года. Представляешь? Всего лишь 2 года. Мне бы пришлось полжизни пахать на новую ласточку, без учёта расходов на пропитание. Хотя и доцтервец ведь не обременён семейной жизнью. Мы союзе не прочь бы уже и внуков помячить. А этот красавчик собирается жениться только следующей осенью. Первого внука обещает через пару лет, не раньше. Сначала он хочет по путешествовать с молодой женой. Нас снова сильно тряхнуло. Ну ничего, эта ласточка своё ещё не отлетала. Разве нет? Удивлённо посмотрела на собеседника, я желая поддержать беседу, чтобы не казаться молчаливой глыбой. Подлатаю её. И в декабре подарю мужу младшей сестры на его сорокапятилетие. Его кляча развалилась ещё в прошлом году. Думаю, он будет рад получить бесплатно такой презент. Вонс моей сестрой и их единственной дочерью как раз в Маунтин-Сайленс живут. От них я и узнала об этом несчастном случае. Племянница в одну школу с погибшими девчонками ходила. Погибли девчонки? Я до сих пор не знала, что именно произошло и с кем. А этот лётчик, брат незнакомой мне женщины из Маунтин-Сайленс, уже был в курсе событий, хотя всё произошло не больше 7 часов назад. Меня всегда поражали скорости и качество сарафанного радио, функционирующего в провинциальных городках. Насколько я понял, две девчонки, обе подросткового возраста, но подробности я не знаю, пожал плечами Тирал. Зато я могу рассказать тебе кое-что о наших сегодняшних попойчках. Протяжный вздохнул мужчина, и я поняла, что он рад поболтать, потому что этот метод отлично помогает в борьбе со сном. Тем временем лётчик продолжу. Женщина, закутанная в шаль, совершает перелёты на моём самолёте каждую субботу. Ей вроде как 67 лет. У неё в большом городе три дочери и сын. Есть двое внуков. Она сама живёт в девплейс с престарелым отцом, которому сейчас под 90 должно быть. Старик такой бодрый, что держу пари, лет до 120 дотянет без проблем. Живность всякую держит. На рынке молоком и яйцами ежедневно торгует. Рыбалку не забрасывает. Тирл вновь вздохнул, а я откинулась на подголовник и окончательно расслабилась, несмотря на молнии, блестящие совсем рядом с нами. Мужчина с мальчишкой напротив не являются моими постоянными клиентами. Он, бывший военный, в DevPlace живёт всего год. В конце весны сошёлся с дочерью местного хирурга и теперь сожительствует с ней в озёрном доме. Вчера он был моим единственным пассажиром. Я уже хотела отменять рейс, но мужская солидарность мне не позволила. Пару месяцев назад у него умерла старшая сестра, оставив сиротой двенадцатилетнего сына. Мальчишка некоторое время пожил с дедом и семьёй младшей сестры погибшей, но там было слишком тесно. Вроде как трое детей, и недавно появился ещё один. В общем, этот бывший военный решил забрать к себе племянника. Ну, знаешь, лес, реки, охота, рыбалка. Судя по всему, обо парню рады такому раскладу. Тем более подружка военного поддержала эту идею. Наверное, не всё-таки поженится. Примерно с этого момента меня снова начало клонить в сон. Я ещё что-то услышала про воздушную маршрутку, видимо, Тирол вновь заговорил про свой старый добрый Ан-2. Но потом монотонные гласные в совокупности с приглушёнными согласными звуками, вылетающими из его неизменно улыбающегося рта, превратились в сплошное бу-бу-бу-бу. И в итоге я вновь не заметила, как мой подбородок упал на ключицу. На сей раз мне ничего не снилось. Пару раз я слышала во сне хриплый женский голос, принадлежащий диспетчеру. Но даже он не вырвал меня из сна. Однако выспаться мне так и не удалось. Периодическая тряска и неудобная поза даже во сне вызывали у меня чувство дискомфорта. В итоге, когда тирал разбудил меня, я поняла, что не выспалась и, посмотрев на часы, смирилась с тем, что сегодня уже точно не смогу проспаться. 3 часа полёта остались позади. Часы показывали без 5 минут 8. Мы заходили на посадку.